Блонды. Драматическая пословица в одном действии. Действующие лица: князь, княгиня, барон. Действие происходит в Петербурге в салоне княгини. Театр представляет чрезвычайно богатую комнату, оклеенную голубыми штоффами с чрезвычайно красивыми золотыми разводами. На задней стене висят фамильные портреты, обделованные в деревянные, ярко позолоченные рамки. По обеим сторонам их на полках орехового дерева размещены различные статуэтки, а посредине от портретами большая японская ваза. На ванцене с правой стороны огромный мягкий диван, перед ним мягкий ковёр и круглый стол из красного дерева, а по бокам его три мягких кресла. Стол покрыт богатой салфеткой. На ней вышитый поддонник с большой солнечной лампой, два серебряные большие колокольчика, кучи газет и кипсеков. С левой стороны немного в углублении небольшой столик, накрытый на три персоны. На нём серебряные дежоне, много хрусталя и вообще разные приходы этого рода. Остальная часть сцены загромождена чрезвычайно богатой мебелью, разбросанной в артистическом беспорядке. На спинках везде антимакосары. В комнате очень много зажжённых свечей, при поднятии занавеса сцена пуста. В комнате очень много зажжённых свечей, при поднятии занавеса сцена пуста.